Глава 32. Сон о крыльях и звездах. Наверное, пратец Кокоров все же не слишком рассердился на Коренгу за погубленные кусты. В эту ночь молодого Венна вновь посетил самый любимый сон. Действительно, самый-самый. Даже лучше того, что порой забредал в его разум из наследной памяти Тарона. Те сны, где он был с Симураном и летал над заснеженными горами, неизменно несли в себе могучие взмахи крыльев и лишь потом бездумное блаженство парения. Этот сон был совсем не таков. В нем Коренга опять скользил в своей лодочке по наклонной поверхности загустевшего оползня, только наклон был не таким крутым и опасным, как наяву, и, кажется, ему не требовалось спешить вниз к терпящим бедствие поскольку все его внимание было отдано натекшим один на другой слоям зыбуна и тому, как ловчее соскакивать по этой лестнице вниз. Прыжок следовал за прыжком. Кренга упивался мгновениями полета и даже не сразу обратил внимание, что подскоки оказывались какими-то очень уж неторопливыми и плавными, гораздо неторопливее, чем обыкновенно велит тяга земная. Уж ему ли, владевшему своей тележкой-лодочкой подчас лучше, чем собственным телом, эту тягу было не знать? «Тот-то славно!» — нисколько не удивившись, а лишь обрадовавшись, сказал себе Кринга. «Вот, значит, как я еще могу?» Молодой Вен начал пристально ждать очередного прыжка, а когда лодочка вновь оторвалась от лба грязевого натека, устремил всю силу желания на то, чтобы она подольше не касалась днищем земли, чтобы так и плыла вдоль склона по воздуху. Сон! На то и сон, чтобы мысль о невозможности подобного счастливо обошла его стороной, и, наверное, поэтому у него получилось. Нелегко и непросто, но получилось же! Лодочка послушно заскользила на расстоянии полуоршина от подсыхающей жижи, Она больше не оставляла на ней следов и плавно поворачивала туда, куда наклонами тела направлял ее к Ренга. Когда же, дерзнув отложить весло, он повел лодочку прочь от земли, ему пришлось для этого лишь развести руки в стороны и, чуть согнув их, слегка приподнять запястье. «Почему я раньше никогда так не пробовал?» Он смотрел, как постепенно отдалялась земля и побаивался забираться слишком высоко на случай, если чудесное наитие неожиданно кончится. Время от времени его полет в самом деле утрачивал легкость, лодочкой снова завладевала неодолимая земная тяга, Коренге становилось не в мощь удерживать себя в воздухе, он устало прижимался к глинистому склону. Но однажды разбуженное умение все-таки не до конца покидало его. И он вновь воспарял. И с каждым разом это получалось у него все естественней так, словно нарабатывала силу некая мышца и становился привычным, едва освоенный навык. Что-то разбудило Корингу. И первым ощущением, посетившим его наиву, была ссаднища обида. «Опять мне всего лишь приснилось». Всё его существо еще жило дивным чувством полета. Ему безумно хотелось сесть в тележке, расправить руки и, может быть, оторваться таки от земли. Он знал, что на ничего не сбудется, зато насмешек, скорее всего, будет не обобраться. И это знание было каменным весом, которого он не мог одолеть. Сон понемногу бледнел, отодвигаясь из сиюминутной памяти в глубину и Коренга стал соображать, что же его разбудило. тарон безмятежно спал возле тележки, свернувшись мохнатым клубком. Значит, ничего опасного и даже подозрительного поблизости не происходило. Коренга приподнялся на локти и прислушался к негромким голосам, раздававшимся чуть поодаль. Вернее, голос раздавался только один, старика Тикарама. А его приемная внучка лишь едва слышно всхлипывала. И тут с Коренги окончательно слетел сон, поскольку тот не мужчина и подавно не вен, кто будет спокойно спать, когда рядом плачет девушка. Коренга осторожно сел в тележке и стал смотреть в темноту. Впрочем, кругом было не так уж и темно. Ночь стояла, хотя и безлунная но до того ясное и прозрачное, словно поверженный змей навсегда уволок с неба все тучи. В такую ночь никогда не бывает совершенно темно. Даже самой глухой осенью, а весной подавно, отблеск множества звезд ткет прозрачную серебряную паутину и, ничего вроде бы не освещая, все-таки не дает сомкнуть челюсти мраку, позволяя различить сперва макушки деревьев по сторонам, а потом и тропу под ногами. Каренга привычно нашел взглядом несколько знакомых созвездий и поздоровался с ними, как с добрыми друзьями. Он знал, конечно, что в самых разных краях людям светит одно и то же солнце, а по ночам одни и те же звезды, но ничего с собой поделать не мог. Уехать из дому за три девять земель и задрав голову, увидеть над собой совершенно домашние звезды, Ну, может, чуть иначе развернутые в небесах. Это ли не чудо богов? У меня все хорошо, мама. Я все-таки приехал в страну Нарлак. Я даже увернулся от змея, который хотел меня съесть, и скоро попаду в Фойрок, как собирался. Звезды ласкали его лицо. Он некоторым образом чувствовал, что весточка домой будет ими передана, хотя на самом деле мать с отцом знали наверняка только то, что их сын. Был еще жив. После этого Каренгана шарил глазами Тикиру и ее деда. Нетрудно было понять, из-за чего плакала отчаянная и бесстрашная девка, и старик больше не пенял ей за то, что пошла против его воли. Он гладил прижавшуюся к нему тикиру по голове, хотя что он мог для нее сделать? Разве что вот так пригреть, приголубить? а после отвлечь от ранящих мыслей, коли все равно не в моготу спать. И точно. Старик сказал что-то на языке, которого Коренга не понимал, но слова его можно было истолковать лишь как «Ладно, внучка, давай делом займемся». Тикира послушно кивнула, высморкалась, и скоро в десятки шагов от Коренги потихоньку затеплился светильничек. Маленький, прозрачный, не бьющийся, и непроливающий масло из тех, что развозились по всей земле, удалыми купцами из стекловарных мастерских галерада. Коренгееву его свет показался ослепительным. он чуть не юркнул обратно под щит тележки, увидят, решат еще бутон согглядатьствовать взялся. Но крохотное пламя тут же прикрыли колпачком, чтобы не било в глаза, Да и не смотрели дец с внучкой на коренгу. Перед тикарамом уже стоял его кожаный короб, тот самый, неподъемный, который коренга еще не хотел брать в лодочку, боясь опрокинуться в водовороте. При виде его у молодого венна сразу заболели синяки на ногах. Угловатая сума так и ехала с ними, и коренга не видел, чтобы они ее раскрывали. Значит, не съесной припас там сохранялся и не одежда. Что за груз, стоивший, чтобы биться за него насмерть, как девка тогда на крыше развалины? Теперь Тикарам распутывал завязки, и Коренга сообразил, что сейчас увидит старикова сокровище. Ему стало стыдно собственного любопытства, ведь чтобы не оказалось себя в чужом пестере, его Коренги это никоим образом не касалось однако отвести глаз, как, может быть, подобало, он не смог. — А что? Я же никакой корысти не замышляю. В это время узловатые старческие пальцы наконец совладались с тесемками, кожаное горло раздвинулось, и Коренга увидел, что сохранялось в драгоценной суме. Там лежали книги плотно притиснутой, одна к другой, словно грибы в кадушке под гнётом. Сразу всё стало понятно. И несусветная тяжесть пестеря, и та ценность, за которую так отчаянно воевала храбрая коза. Коренга успел про себя зачислить тикарамов книготорговцы и подивиться тому, как не боялся беспомощный старец путешествовать с таким многоценным товаром, Еще он успел задаться вопросом, а не даст ли, покуда покупателей нет и не предвидится, ему, тикарам, полистать какую-нибудь премудрую книгу, и тут же усовестился. Ведь он даже ни разу еще не удосужился открыть праведное звездословие, за которое страшные деньги отвалил в Галераде. Но тотчас же все эти мысли разлетелись, точно вспугнутые воробьи, и были мигом забыты потому что текира отстегнула от пестеря боковую зебь и, порывшись в ней, стала воздвигать рядом со светильничком не вполне понятную снасть. Лопавшийся от любопытства коренга различил два поворотных круга, поставленную торчком металлическую дугу и несколько маленьких стеклянных зерцал, тех, что делали неразличимое внятным для глаза. Он видел такие у сольвенского купца, приехавшего за речным жемчугом. Купец был добрым человеком и позволил вечному пареньку вдосталь повозиться с выпуклыми гладкими стеклами. Имея подобные зерцала, легко удавалось вытаскивать из пальцев занозы, а на пауков и муравьев лучше было вообще не смотреть. Чего доброго еще ночью присняться. Коренга потом пробовал вытаивать такие зерцалы из чистого речного льда, и у него получилось, хотя и не вполне. Но не занозами же посреди ночи собирались заниматься внучка и дед. И уж подавно не насекомыми, еще спавшими в летошних, прошлогодних скрученных листьях, в складках коры, снасть опиралась тремя расставленными лапками на камень, кстати, торчавшие из песка рядом с облюбованным ими местом для ночлега. Или они нарочно устроились подле него? Девка довольно долго возилась, устраивая эти лапки, что-то сноровисто подкручивала и поправляла. Кажется, велика ли премудрость поставить треножку, чтобы устойчиво держалась? Однако работа оказалась кропотливой. Тикира то и дело заглядывала во внутреннее окошечко снасти, И, похоже, то, что она там видела, не удовлетворяло ее. Она подносила поближе светильник, досадливо встряхивала головой и опять что-то поправляла. Наконец дед сказал ей «опять» на незнакомом языке, но так, что Коринга понял. «Поспешим, дитя! Время уходит!» Он, между прочим, вынул из той же зепи увесистую на вид жестяную коробочку и, откинув крышку, следил за чем-то внутри. Каринга отчаянно напрягал зрение, но видел лишь, что в коробочке на ладони старика что-то двигалось, жило, мелькало. — Готово, дедушка! — почти сразу отозвалась Текира. Старик поднялся, с видимым усилием расправляя негнувшиеся суставы. Похоже, он еще не вполне отошел от выпавшего ему испытания, однако желание превозмогло телесную немочь. Тикарам склонился над поблескивавшей снастью и начал осторожно поворачивать два ребристых колесика. Тикира же уселась подле светильничка и, вытащив из сумы самую верхнюю книгу, раскрыла ее посередине. Коренга затаил дыхание, полагая, что девка сейчас примется читать вслух нечто необходимое для удивительного снаряда, но опять просчитался. Секира откупорила продолговатую коробочку, извлекла перо и маленькую склянку чернил и приготовилась писать. Молодой Вен впал в окончательное ошеломление, сообразив наконец, что сподобился подсмотреть нечто поистине чудесное. Эти двое хотели увидеть что-то внутри своей снасти и сотворить запись в книге. И ее, эту книгу, потом смогут прочитать все одолевшие грамоту. В том числе даже и он, Коренга. Между тем старик обозрел звездное небо. Вновь припал глазом к Зерцалу, потом к другому и третьему. Когда он обратился к Текире, взмахом руки приказывая девчонке писать, Коренга жгуче пожалел о том, что с грехом пополам разумел только по-арански, да еще немного по-сигвански и по, по вельгски Сколько же было на свете премудрости, которые он по ленности своей не постиг! И чем, спрашивается, занимался? Летучих птиц мастерил! Будь он искуснее в чужих языках, он бы разобрал следующее. — Итак, сегодня, в 14-й день месяца миндаля... Полутрой две чашки по времени мельсины дышла колесница и вила себя в трех ложках к югу от запада, будучи при этом в двух жбанах пяти чашках одной капли от зенита небесного. «Таким образом...» — старик ненадолго задумался... Светильничек бросал отблеск снизу вверх на его лицо, превращая редкие седые волосы в сияющий золотой ореол. Коренга, по-прежнему не разумевший, о чем шла речь, внезапно поразился, насколько величественным и по-настоящему красивым стал в эти мгновения ничем вроде бы непримечательный тикарам. Не укрылось от молодого Вены и то, с каким восхищением смотрела на деда Тикира. Таким образом, следует признать, что Эврих из Феда совершенно прав, оценивая восточное удаление здешних мест от столицы Орантиады в четыре жбана, ковш и восемь чашек Великого Круга Земного, против шести с получетвертью жбанов, упоминаемых с Солерингом Достопочтенным. Текира послушно записала. Потом встала помочь старику, убиравшему с камня таинственную снасть. Коренга еле успел тихо опуститься назад в свою тележку, в спальное меховое гнездо. Дед с внучкой не то чтобы таились от посторонних взглядов. Но что-то подсказывало Коренге, присутствие любопытного их не слишком обрадует». Знать бы ему, что за созерцателями звезд наблюдала, кроме его собственной, еще одна пара глаз, и что обладатель этих глаз, в отличие от него, прекрасно понимал сокаремскую речь.